И мы в своей библиотеке. Все-таки хорошо вернуться к своим книгам. В них можно найти много интересного обо всем на свете. И, конечно же, о спорте. Только спорт такая штука, что читать о нем мало. Спортом надо заниматься, чтобы бегать быстрее всех и прыгать выше всех. Достичь самых лучших результатов под силу только профессиональным спортсменам. Для них спорт становится не просто ежедневным занятием, а жизнью, где и режим дня, и питание, и постоянные тренировки все подчинено главной цели – победе. А для здоровья и хорошего самочувствия не обязательно быть быстрее или выше всех, достаточно регулярно заниматься спортом. Это можно делать и на улице, и в зале, на стадионе и в бассейне. Удивительно! Но в спорте не надо делать ничего особенного. Все то, что и обычно. Играть, бегать, прыгать, плавать. Или, например, ездить на велосипеде, или бегать на лыжах. Главное – настойчиво тренироваться и верить в себя. Пока мы сегодня путешествовали, Я узнала о разных видах спорта. Заниматься ими полезно и интересно. Я еще не решил, какой спорт выберу, но точно знаю, что благодаря ему стану крепким, сильным, здоровым и научусь не отступать перед любыми трудностями».